Мэтр из стран резво подскочил с места, и одной рукой, подхватив за шиворот ученика, другой торопливо очертил полукруг телепорта. Извинения и прощания прозвучали уже из серого тумана и порвались на полусловие. Эльвира гневно проводила взглядом непутевого жениха, затем вдруг топнула ножкой и заявила, что не выйдет замуж за этого недостойного клоуна. — Восемнадцать, — прокомментировал король. — А не семнадцать, — засомневалась Кира, — восемнадцать, я считал. Нахальный королевский подсчёт в один миг вернули Эльвире рассудительность и достоинство. Извините, господа, вежливое изрекла она, поднимаясь с небрежным изяществом, набрасывая пелерину. Всё было восхитительно, мне пора домой. Могу ли я попросить ваше высочество? Погоди, королева начала раскладываться, выбираясь из кресла. Думаю, мы с Кирой тоже отправимся домой. Раз уж гости начали расходиться, видимо, пора завершать праздник, который действительно получился незабываемым. Передайте мое искреннее восхищение маэстро Диего. — Жак, вас с Терезой подбросить? — Я хотел с Кантером попрощаться, — начал было Жак, но Тереза перебила его на полусловие. — Да, конечно, мы тоже уже уходим. — Ольга? — Постойте, — вдруг подал голос Элмор, оглядываясь на дверь библиотеки. — Мафии, отошли всех, а сам останься, пожалуйста, на минутку. Там еще Кантер. Невежливо было бы всех гостей развести телепортом и его отправлять пешком. Так пусть выбирается оттуда, почему все должны его ждать, раздражённо бросила Артура и не спрашивая ничего мнения, распахнула дверь библиотеки. Непосвящённому постороннему, открывшемуся это зрелище, должно было действительно показаться эффектным и многообещающим. Но Ольга, например, ничуть не удивилась, увидев подругу в объятьях нестралицы. Судя по всему, для Элмера в этом тоже не было ничего удивительного, а вот Артур повёл себя, пардон, как полный придурок. Занимательное зрелище, заявил он с таким благородным негодованием, будто Азиль была его законной женой. Твоё какое дело, дурак? грубо перебил его Диего. Спасибо ему вовремя перебил, не дало опозориться окончательно. Эльмор, я сегодня уйду, с грустной улыбкой сообщила Азиль, не обращая внимания на двусмысленность ситуации. Для неё ситуация была самой естественной. Элмер также печально улыбнулся, что решился наконец. Мистер Листния ожидоно смутился, потупился и молча кивнул. Тогда зачем вам уходить? Ты не чужой человек, ты мой друг. В доме полно свободных комнат. Пойдём, я вас провожу и дам пару распоряжений прислуге. Ольга, не уходи пока. Исчезли в телепорте сердитая Эльвира, серьёзная Тереза и хидно хмыляющаяся король с королевой и их шут, откровенно хихикающий. У толпы недр собника Принс Бастард уводя с собой прекрасную нимфу и непривычно тихого Диего. А Ольгана осталась наиединственной довольным мафием и ошалевшим от происходящего маэстро. А Артур стоял столбом, глупо выторощившись непонятно куда, и на его оружённом глазом было видно, как у него медленно едет крыша. Кто-нибудь объяснить мне, что всё это значит, выговорил он наконец, обретя дар речи. А что тебе непонятно? Ольга пожала плечами, намеренно давая понять, что ничего особенного не произошло. Хотя маленький злобный червячок ревности всё же грыз её, как и прежде, когда Диего связывался с её подругами. Ты же прекрасно знаешь, что Азиль нимфа, и всё, что из этого следует. Я тебе давно рассказывала, что непонятно тебя так удивило. Например, бесстыжая наглость твоего бездарного приятеля и реакция Элмеры. Это их личное дело, ты не находишь? Ты можешь думать что хочешь, но лучше тебе воздержаться от комментариев. Они между собой разберутся, а ты будешь глупо выглядеть. По-моему, я уже выгляжу глупо. А кто тебе виноват? фыркнул Мафий. Ольге вдруг категорически захотелось домой. Она представила себе, что едва они останутся наедине, Артур поспешит высказать ей все свои соображения, которые не посмел высказать её высокопоставленным друзьям, и заткнуть его будет просто невозможно. Что поделать? Анна через силу улыбнулась, стараясь хоть немного смягчить ситуацию, переведя всё в шутку. Артур слишком нормальный для этой компании. А тебе бы больше понравилось, если я был похож на жениха Эльвиры, огрызнулся майстер, не оценив её попытки. Жрал наркотики, нёс всякий бред, позорил тебя перед друзьями глупыми выходками. Где она только подцепила это недоразумение? Такая достойная дама, красивая, умная, с положением при дворе, и нашла себе хромого наркомана, да еще моложе ее на пять лет. Но чего вы переглядываетесь и хихикаете? Опять мне чего-то недосказали, и дурака из меня делаете. — Может, сказать? — засомневался Мафей. — Во-первых, король не велел, — с сожалением вспомнила Ольга. А во-вторых, если мы сейчас раскроем инкогнито маэстер плаксы, Артур наговорит еще каких-нибудь глупостей, только противоположного рода. А может, намекнуть хотя бы? — Вот ты, Артура, чей подданный? Мистер Алии или Ортона? — Ортона. Тогда тебе ничего не будет за то, что ты непочтительно отозвался о плаксе. А вот если бы ты был мистер Алийский подданный, было бы. — Только ты все равно постарайся выбирать аудиторию для своих высказываний. Хотя ты и не подданный мистер Алийской короной, услышит Кантор, набьет морду из патриотических побуждений.